Эпилог. В следующем году у нас действительно родились близнецы. Инженер-изобретатель, что с него взять? С именем Фредерик я была полностью согласна. Так звали отца Роберта, но Алан, после долгих споров, плавно переходящих в поцелуи, младшего решено было назвать Леон, в честь Леонардо да Винчи. Я поняла, что добропорядочная, скучная жизнь хозяйки замка Нордвик мне по вкусу. Роберт больше не мотается по свету. Иногда ездит читать лекции по механике и геологии в Даремский университет, но чаще сидит у себя в кабинете над чертежами или возится в мастерской с разными металлическими колёсиками, пружинками и рычагами. Порой из трубы мастерской валит вонючий дым. Иногда лицо мужа покрыто копотью и сажей, но я всё равно люблю его целовать, даже чумазого. А я опять начала рисовать. Особенно мне нравится портрет Роберта, где он за своим столом, взъерошенный и растрёпанный, погребённый под кипами бумаг и чертежей, а из-за его плеч выглядывают две светловолосые головки с пылающими азартом глазами. Муж хочет повесить картину в своём кабинете, но мы повесим её над камином в столовой, и нечего со мной спорить. Конец. Книгу читала Лучея Светлая.